Поначалу тетушка обрадовалась приобретению, однако, как обычно бывает, сделка, заключенная в торопях, оказалась не такой уж выгодной. Они с Флорой не прожили в новом доме и недели, как тетушка начала сомневаться в удачности своего приобретения. Готические окна, такие прелестные и старинные, пропускали совсем мало света. К тому же,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 Стояли каменные дамы, увитые плющом. Не будет преувеличением сказать, что с годами плющ так их заплел, что статуи совершенно затерялись в зелени. И тетушка, глядя на них, всякий раз вспоминала о несчастной жене Джонатана Стрэнджа, которая умерла загадочной смертью в столь юном возрасте. И смерть эта лишила ее мужа рассудка. Тетушка надеялась,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 придачу к дому она оказалась превосходной служанкой склонная однако покритиковать как самих хозяев так и некоторые их поручения бонифацией помогал медлительный и вечно недовольный юноша по имени миникелло встречавший всякое приказание недовольным бормотанием на местном диалекте бонифация постоянно отчитывала миникелло И тетушка Грейстел заподозрила, что юноша состоит с ней в родстве, однако никаких доказательств тому пока не обнаружила. Так в хлопотах по дому каждый день тетушка Грейстел делала в нем новые приятные и не очень открытия, и ежедневных сражениях с Бонифацией проходили дни тетушки Грейстел. Однако главной своей обязанностью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 читала, сидела в гостиной, освещенная тонким солнечным лучом, проникавшим в комнату около часу пополудни. Флора стала менее открытой и доверчивой, словно кто-то, не обязательно Джонатан Стрэндж, обманул ее доверие, и теперь девушка решила полагаться только на себя. В первую неделю февраля в Падуе случилась сильная гроза.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 в гостиную вошли бонифация и миникелла они появились под предлогом того что хотят услышать приказания тетушки Грейстел, грейстил, а на самом деле бонифации не терпелось поохать вместе с тетушкой изумляясь в силе ветра вместе они образовали превосходный дуэт хоть и поющий на разных языках миникелло увязался вслед за бонифацией Он мрачно взирал на грозу, немало не сомневаясь, что ее устроили с намерением прибавить ему работы. Тетушка, Бонифация и Минникелло стояли у окна и смотрели, как вспышки молний превращают привычный вид в зловещее чередование мертвенно-бледных и сумрачных готических картин. Раскаты грома сотрясали дом.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 Обратилась она к племяннице слегка дрожащим голосом. «Ты не испугалась? Гроза такая сильная!» Флора подошла к окну, взяла тетушку за руку и сказала, что гроза скоро кончится. Вновь сверкнула молния, озарив пейзаж за окном. Неожиданно Флора уронила тетушкину руку, открыла задвижку и выбежала на балкон. «Флора!» — воскликнула тетушка. Девушка протянула руки в ревущую тьму, совершенно забыв о дожде, вмиг промочившем ее платье и ветре, растрепавшем волосы. — Флора, голубушка, Флора, вернись! Племянница обернулась и что-то сказала, но тетушка не расслышала. Минникелла вышел на балкон и, на удивление мягко,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 Вновь сверкнула молния. Флора застыла, словно громом пораженная, вырвалась из рук женщин и выбежала из гостиной. Они не успели спросить, куда она бежит. Следующие полчаса прошли в титанической борьбе со стихией. Минникелло пытался закрыть ставни. Бонифация в темноте искала свечи. А тетушка Грейстил вспомнила... что итальянское слово, которое она использовала, имея в виду ставни, на самом деле означает пергамент. То и дело, каждый из троих выходил из себя. Зазвонили все колокола, ибо, согласно поверью, они, будучи освященными предметами, разгоняют грозу, насылаемую дьяволом. Однако тетушка особого улучшения не заметила. Наконец... Дом был огражден от ливня или почти огражден. Тетушка оставила Бонифацию и Келла завершать работу и, забыв, что Флора на ее глазах выбежала из гостиной, вернулась туда со свечой. Флоры в гостиной не оказалось. Тетушка отметила, что Минникелла не закрыл в этой комнате ставни. Она поднялась в спальню Флоры. Там племянницы не было. Не было ее ни в столовой, ни в тетушкиной спальне, ни в маленькой послеобеденной гостиной. Флоры не было ни в кухне, ни в вестибюле, ни в коморке садовника. Тетушка Грейстел не на шутку разволновалась. Безжалостный внутренний голос принялся нашептывать ей, что неприятности с женой Джонатана Стрэнджа начинались так же. Она вышла из дома в ненастье.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 Тетушка похолодела. Вслед за раскатом грома упала тьма. Только горели две свечи, но странным образом свеча в руках женщины ничего не освещала. Еще удивительнее было ощущение, будто гостиная расширилась, и женщина с подсвечником стоит далеко-далеко от тетушки Грейстилл. «Кто здесь?» — воскликнула тетушка. Ответа не последовало. «Должно быть!» — подумала тетушка. «Она итальянка. Мне следует обратиться к ней на ее родном языке. И, вероятно, из-за грозы она по ошибке зашла в чужой дом». Однако, как на грех, тетушка не могла вспомнить ни одного итальянского слова. Вновь сверкнула молния.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 — Я не знала, что дождь зарядит надолго. — Должна сказать, дорогая, ты поступила неразумно, но ты, наверное, очень напугалась, оттого и плакала. — Плакала? Нет. Вы ошибаетесь, тетушка. Я не плакала, это все дождь. — Но ведь ты... Тетушка Грейстил запнулась. Она хотела сказать, — Ты и сейчас плачешь, —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 — Точно не помню. Должно быть, зеркало только что доставили. — Какой глупец станет возиться с зеркалом в такую грозу? А если такое найдется, разве не должен он сначала постучать в дверь, а не прокрадываться тайком? На этот весьма разумный вопрос Флора не нашлась, что ответить. Впрочем, Тетушка Грейстил не стала ей за это пенять. Она так обессилила от грозы и треволнений дня, что вполне удовлетворилась ответом на вопрос, откуда взяло зеркало, решив отложить на потом вопрос, как оно проникло в дом. И тетушка Грейстил вернулась к привычным заботам.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 «Наверное, твои нитки намокли». «Нитки?» — переспросила Флора. «Ах да, нитки. Я не дошла до лавки. Вы были правы, тетушка, не стоило выходить из дома в такой ненастье». «Мы сходим туда и купим все, что тебе нужно. Бедные рыночные торговцы. Дождь испортил весь их товар. Бонифация сварит тебе овсянку, моя дорогая».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 На кухне вместе с Бонифацией и Минникелло стояли двое мужчин, которых тетушка раньше в доме не видела. Бонифация еще не начинала варить Флоре кашу, даже не вынула крупу и молоко из буфета. Завидев тетушку, Бонифация схватила ее за руку и возбужденно затараторила на местном наречии. Служанка говорила о грозе, это было очевидно. Она называла грозу злом... Но больше тетушка ничего не разобрала. Ее удивлению на помощь пришел миникелла На ломаном английском он проговорил. «Английский чародей сделать это! Английский чародей сделать темпеста!» «Как ты сказал?» Перебиваемый Бонифацией и другими мужчинами Минникелло поведал тетушке Грейстил. что во время грозы люди видели в небе просвет, но испугало их то, что в просвете сияла не лазурь, а звезды на фоне ночного неба. Гроза была вызвана неестественными причинами, и ее сотворил Стрэндж, чтобы скрыть приближение башни тьмы. Вскоре новость разлетелась по городу, тревожа покой горожан.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 Вдобавок ко всему, тетушку Грейстил терзала неприятная мысль, что Флора сказала ей неправду. Солгала ли девушка под влиянием колдовских чар или симпатия к Стрэнджу ослабила ее принципы? Пойди разберись, которая из причин хуже. Она написала брату в Венецию, умоляя его приехать, а до тех пор...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 прибыли в Падую. Как выяснилось, для венецианцев не было секретом, что Стрэндж покидал площадь Санта-Мария-Дзабенига. Горожане видели, как башня тьмы движется по морю. По ее поверхности пробегали вспышки, башня изгибалась и закручивалась, а черные спирали вырывались наружу, словно всполохи темного пламени. Каким образом Стрэндж пересек море?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 До стра ему наверняка не встретилось ни единой живой души, лишь тихие улицы и брошенные поля. Отныне мир для Стрэнджа стал пустыней. Если поначалу тетушка не испытывала к волшебнику особенно нежных чувств, то к концу рассказа глаза ее наполнились слезами. А где он сейчас? спросила она помягчевшим тоном, как и прежде. квартире на площади Санта-Мария-Дзабениго», — ответил доктор. «Как только я услышал, что Стрэндж был в Падуе, я спросил себя, встречи с кем он искал. Мы выехали при первой возможности. Где Флора?» Флора ждала отца в гостиной. Казалось, девушке не терпится облегчить душу. Не успел доктор Грейстил задать ей первый вопрос — как она выложила ему все без утайки. Обливаясь слезами, Флора поведала отцу, что виделась со Стрэнджем. Заметив его с балкона и поняв, что он пришел ради нее, она выбежала из дома в грозу. — Обещаю, я все тебе расскажу, — сказала она, — но не сейчас. Я не сделала ничего дурного. Вот только... — девушка покраснела. Вот только мне пришлось солгать тете, о чем я очень сожалею. Но это чужая тайна. — О каких тайнах ты толкуешь, Флора? — воскликнул отец. — Одного этого довольно, чтобы я насторожился. Люди, чьи намерения чисты, не отаятся. — Да, но только не волшебники. У мистера Стрэнджа есть враги — Этот ужасный старик в Лондоне и другие, мне не в чем себя упрекнуть. Понимаешь, он практиковал магию, которая его разрушала, и вчера я убедила его от нее отказаться, и мистер Стрэндж дал мне обещание. — Лора, — печально промолвил доктор Грестел, — твои слова огорчают меня еще сильнее. Ты считаешь себя вправе требовать от него обещаний. «Разве ты не понимаешь, что это значит? Дорогая моя, вы помолвлены?» «Ах, папа, нет!» Девушка снова завелась слезами. Тетушке потребовалось немало времени, чтобы ее успокоить, после чего Флора продолжила. «Не было никакой помолвки. Да, когда-то я увлекалась мистером Стрэнджем, но это в прошлом».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 И забываешь, что я часто видел его в Венеции. Стрэндж не способен сдержать обещание, и вряд ли он помнит, что обещал. Нет, способен. Я сделала так, что ему придется сдержать обещание. Новый поток слез заставил родных усомниться в искренности ее слов. Однако разговор принес им некоторое успокоение. И они рассуждали так. Со временем чувства Флоры к Джонатану Стрэнджу остынут, ибо таков установленный порядок вещей. Тем же вечером тетушка Грейстел заметила, что ее племянница не из тех, кто будет всю жизнь горевать о несбыточной любви. Флора — девушка разумная. Воссоединившись, доктор Грейстел с сестрой начали мечтать о продолжении путешествия.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 Наедине с сестрой он ворчал, что читать романы и вышивать, занятие которому Флора посвящала теперь все время, можно и в Англии, причем с меньшими издержками, но тетушка Грейстил неизменно вставала на сторону племянницы. Если Флоре угодно скорбеть по Джонатану Стрэнджу, то так тому и быть. Лишь однажды,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 — спросила тетушка Грестел. — Местность вокруг такая унылая, а в лодке ужасно воняет рыбой. — Да, тетя, уверена. Флора забралась в лодку и уселась на корме. Тетушка и отец последовали за ней. Задаченный рыбак направил лодку в море. Вскоре их окружила серая масса воды и такой же серый туман. Рыбак...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 И если вы не возражаете, мы можем вернуться домой. Тетушка Грейстил успела разглядеть в волнах маленький пузырек без крышки. Вскоре пузырек навеки исчез под водой. Эта прогулка стала единственной за многие недели. Иногда тетушка Грейстил пыталась убедить племянницу посидеть в кресле у окна и понаблюдать за прохожими на улицах.